Глава вторая. Восточное левиафанство. Долония лежала в глубине Варна. С одной стороны через королевство тянулись важные торговые пути, и от того его народножды не испытывал, а с другой соседи издревле точили зуб на страну. С севера грозил могущественный Солджест, с востока амбициозный Каварин, даже с Вилансы на юге нельзя было опускать глаз. Неотступный страх однажды увидел вражеские знамёна под своими стенами, обернулся тяжким бременем. Если бы небеса не спасли Делонию у юной Дарования, которая бы столкнулась с соседями между собой, оставив от них лишь пепелище. Увы, мольбы оказались тщетны, а колоссальные средства, потраченные на оборону, обернулись бесчисленными счетами. Тогда иоанн Воиспечённый канцлер Делонию протянул руку к левитианству. Учение глубоко укоренилось на западе, власти стали арена обращать подданных в новую веру. чем привлекли внимание Патриаршего престола. Народ воспротивился вступить в лоно церкви, присягнуть ей на верность. Тем не менее, недовольство быстро угасло. Войдя в западный мир, де Лунио избавился от угрозы вторжения, что домокловым мечом висело над государством самого основания. Дела канцлера принесли долгожданный покой. Риделл – столица королевства де Лунио. Свет из полузашторенных окон прогонял поломрак строгого, но опрятного зала гостевого особняка. За стеклом виднелись острые крыши домов. Стоявший в глубине комнаты мужчина средних лет продолжил рассказ. «Трудно переоценить влияние Левитианской церкви на Западе. Я удержал соседние королевства везде, когда перенял их же религию. Это дало время и высвободило казну, дабы углубить с ними отношения, войти в святейший сенат и тем самым заслужить покровительство патриарха». Вот, на что я рассчитывал. Его звали Сергис, некогда блистательный канцлер Далунио, ныне советник принцессы Флании. Сама девушка стояла возле подоконника и сглядом изучала жизнь на улицах незнакомого города. "Натеррасла и более не мог почивать на лаврах", добавил Сергис. "А левиафанская церковь котбал не заботила, в то время как в ряды лишь на её защиту уповали". Что последовало дальше, Вашему высочеству известно. В надежде избежать горькой участи, я вступил в сговор с солжестом. План обернулся кошмаром. Сыргиса лишили титулов и изгнали из родины. Ни одна западная страна не пустила к себе опального канцлера, и прибегнув к немногим связям, что у него остались, мужчина скрылся на востоке. Так дота -то перед ним и предстала флания. Вот как всё получилось. Оборонила принцесса, села в кресло за столиком в центре комнаты, и жест там предложило место напротив. Советник с поклоном принял приглашение. Флания знала, что в борьбе между Ойном и Сергесом Викторией досталось её брату, но впервые слышала о деньгах бывшего канцлера. Ано даже намек представила тёмное будущее, в котором над рустокрушили, а Сергею судоровали титулу иерарха. Не изволь тебе беспокоиться на пути к посту канцлера, да и долгое время после «Я осмел немало оппонентов. Всякого я клеймил в невежестве, а собственные действия называл единственно верными. Теперь уже я на обочине истории». Мужчина горько усмехнулся над собой. «Но полно обо мне. Вашему высочеству должно сосредоточиться на предстоящем вечере». Флания кивнула. «Ты прав. Сама путешествие выдалось коротким и без происшествий». «Расскажи о долунианском короле», — попросила принцесса. Аллоранси. Окновенная пёшка на троне. Нелестно ты звался Сергис. Ни таланта, ни решимости во всём слушается вассалов. Это нынешний канцлер Мален предложил созвать союзников. Ваш преемник, какой он? Бывший подчинённый, как лидер надёжно подавал, но человек он волевой и честолюбивый. В моих руках он послужил прекрасным инструментом. «Для Малейна король то же, что и для меня марионётка. Полагаю, такой ответ ваше высочество устроит». Флания задумчиво пробормотала. «Будет непросто. И чем закончится церемония?» «При всем уважении боюсь, вы не столь высокого положения, как принц Уэйн. Для Малейна прибытие вашего высочества ясный знак «Натрос сохраняет союз, но не углубляет. И лишние заверения ни к чему». «Разве канцлеру не следует тоже держаться на стороже?» «Для Делонио достаточно, что королевский дам Натри принял приглашение. Вверхи скромно предпочтут завершить церемонию без скандалов, и всё же одна мне не даёт покоя». «Что же?» Сергис указал на окно. «Что, ваше высочество, думаете о Риделле?» «Всвиду обычный оживлённый город». А задача наглянула Флания. Русло разговора больно резко повернулось. «Да тихим его не назовёшь», — кивнул советник. Ничт не изменился, как я оставил пост. Однако, вспомните ваше высочество нынешнее положение королевства. Девушка ахнула. Теа настроениях на улице? Оно несколько необычное. Внутри считали, что до лоня находится на последнем вздохе, вот только в ряды ли не упадок и разрухия. Столица не отражает всю страну, заметил Сергис. Может, разложение ещё не добралось? Может это фасад для отводогласа иностранных гостей. Меня тревожит, что город в действительности и правда процветает. Подозреваю, эти удалонию появился тайный союзник. Если страна распадётся, и остатками поживятся натрои солжест. Не берусь судить в цифрах, но кто-то определённо подставил плечо ределло, чтобы не дать возвыситься кот было и питче. Так до расслабляться нельзя. Сжал у кулаки в лане. Всё оказалось не просто Однако она не боялась. Раз Уэйн доверил представлять Натру, стало быть, не сомневается в ней. «На Рауте предоставится случай ближе взглянуть на происходящее. Я не смогу сопровождать ваше высочество, тем не менее, вам будет на кого положиться». Принцесса шутливо улыбнулась. «Не надеть ли тебе маску? Никто даже не узнает». В Делонео Сергис по-прежнему находился в изгнании, и всё равно Флания взяла его с собой. Не стоило пренебрегать знаниями бывшего канцлера. "Мой владелец, осмекаясь, известно, что я здесь и служу вашему высочеству", возразил мужчина. "Поскольку рядом лишь отсо с уилеронским дворцом, моё присутствие не доставит хлопот. Однако, если стану подозрительно себя вести, власти вмешаются. Глубоко сожалею, но позвольте мне остаться в тени, как и договаривались". Вежливый ответ заставил девушку забыть о предложении. "Понимаю". Фланел встала с кресла. "Закончим на сегодня". Завтра важный день. Разумеется, отдыхайте, ваше высочество. Поклонился Сергис вслед уходящему Сирину. Когда дверь за принцессой захлопнулась, советник чуть вздохнул. И кто бы мог подумать? Сергис взглянул в окно. Для флонии улицы Риделло незнакомы, но мужчина видел их уже сотни тысяч раз. Делонио, мой дом. С противоречивыми чувствами внутри он ещё долго не отрывался взглядом от этого мира за окном. На следующий день Флоане прибыла в сердце Редалла, королевский дворец. Лучи дневного солнца лились сквозь высоченные окна, и играя на мраморном поле парадного коридора, и многочисленные шаги с эхом разносились вдоль богато украшенных стен. "Я так волнуюсь", пробормотала принцесса. Она в чужой стране, а брат далеко, чтобы помочь. Флоане впервые отправилась в дипломатической миссии, однако опасения мучили её каждый раз. Шепча сбоку девушка чуть старше прошептала: "Стыдно признаться, но я тоже волнуюсь". Компанию Флонии составляла Зенвия Мардан, бывшая принцесса Мардана. Её королевство развязало войну, пало, а после некоторых событий девушка объявила о васцарятине Натре и получила новый титул. В своих владениях я чувствую себя как дома, ведь подданные всегда рядом, а делегация за границу уже сердце в пятки уходит. Марданский маркизат лежал к западу от Натрей. и вёл дипломатические отношения с Долунию и Солджестом, ещё когда существовал как суверённое королевство. Ныне его маркиза сопровождала принцесса в поездке. «Нужно взять себя в руки». Флания слегка хлопнула себя под щекам. «Не бойтесь вашего сачества», — поделилась улыбкой Зановия. «Вы готовы». «Правда? От нас зависят бесчисленные жизни людей, хуже всего, когда об этом не задумываются. Ответственность, воля и преданность долгу — Вот истинный добродетель всякого политика. Ты права. Спасибо за нове. Что вы не стоите? Покачала головой девушка. К слову, позвольте спросить, что же за нове приблизилась к уху фланея так, чтобы сопровождающие их не услышали. В среде света Вашего сочастия в самом делес, господин Сергис. Да, он со мной, но лучше это скрывать. В глазах маркизы мелькнула растерянность. Подождите, вы же раньше вспомнила принцесса. "О, господня, неспоставимая. Вбытность канцлером Сергис объединился с долунео и использовал землямардона как предлог, чтобы вторгнуться в натру. С сегодня мы оба сложим одной короне. Я не намерен ворошить прошлое, и вся же, как бы заноя не старалась, лицо выдало её смешанные эмоции. Я велю Сергису не чинить тебе препятствий, но и ты прошу оставь чувства в стороне, если столкнётесь". Прямонога обязана за заботу. Поклонилась Маркиза и криво улыбнулась. «Я не питаю такой уж злобы, чтобы волком глядеть на него при встрече. Вот кого точно не хотел бы увидеть, так это...» Остановившись на полусловии, Занови обрезгливо сморщилась. Флания с любопытством проследила за её взглядом и обнаружила ещё одну делегацию, что приближалась к другому концу коридора. Возглавляла группу девушка того же возраста, что и принцесса. Та увидела на три цифра сплась в улыбке, за которой скрывался хищный зверь. «Бах мой!» Мне как принцессе Флании скольят радо узреть вас. Принцесса Торчила, что привело вас сюда? осторожно спросила Флания. Перед ними стояла принцесса Сэлжа Торчила, второй ребёнок короля Грюэра после его сына. Что привело, видать, желаетес? легкомысленно, точно прежде, отозвалась девушка. Милостивые его величество Лоуренса меня пригласили, дабы отметить двухлетие союза. Признаю, не ждала встретить вас здесь. Стало быть, с принцем Войном не свяжусь. Залодосадна. Торчелло вдолгню говорит от имени Грюэра, как флане от имени Война, задалось вопросом за нове. Впрочем, она понимала её разочарование. Ваше высочество, будьте на чеку, шёпотом предостерегла маркиза. В последнее время принца Со Торчелло часто видели на политической арене в Меттацце. Правда? заинтересовалась флане. Выступает послом от Питчи в Де Лунио, разрешает распри между крупными феодалами, недавно своим указом снизила подати, а затем стала представлять интересы королевства перед церковью. Видно, не удовлетворилась ролью украшения фамильного дворца и решила сместить короля икону принца. «Сместить?» Всякое сочувствие тотчас же словно ветром сдуло. Когда солжа с Тенатра подписали договор Альянса, торчи у заложницы и отправили в Котбол, на деле девушка была вправе поступать как заблагорассудится». Однажды в Виллеронском дворце её след простыл окончательно. И вот Торчило снова объявилось, на сей раз чистолюбивыми намерениями. Она просто заменяла государя или могла принимать решения от его имени. Флани знала слишком мало. Тем временем взгляд Торчило упал на Зановию. М-м, а этогадала, кто сия спутница, бывшая принцесса Мардона, сколь смело со вашей стороны ведьса после унижения сдаётся с стыд вам чужд? «Иначе не продали бы своё отечество!» Флания всем телом ощутила, как в Маркизе что-то надорвалось. «Я тоже жутко рада увидеться с вашим высочеством. Безмерно благодарна за протянутую руку в час нужды». Улобнулась Зановия в реверансе. Её ледяное спокойствие пугало больше вспышки гнева. «Однако боюсь мне до вашей дирозности, как до луны. Подумать только. Его высочество Оин вас на голову разгромил, а смеете показываться на людях». Теперь Флания про себя уже кричала. «Я не могу. Казалось, она услышала звон натянутой струны, воздух будто покинул стены дворца. Если принцессы просто не ладили друг с другом, то Занови и Торчейл в открытую враждовали. Для Занови и Питча предатели, которые бросили Талетук, хотя считались союзниками. Торчейл же видела в Занови выскочку из мардонских руин, что давно уже должны были кануть в лету. «Общие языка они не найдут», — решила Флания. Торчейла никогда не давала волю чувствам, С виду принцесса со всем естеством презирала маркизу, и тем не менее Давленная видела её по-настоящему. Скорее, девушка что-то раздражало. После мина Торчеилла подожгло костёр, она думала отнюдь не о занове. Всё её место занимал Что тут происходит? раздался голос. В коридоре к ним спешно приблизился ещё один человек. А, господин Малейн! Давненько не встречались? скучающе поприветствовало его Торчеилла. Малейн служил канцлером де Лунио, иными словами, это он принял бразды правления после Сергиса, и волнение на лице не делало ему чести. «Полагаю, молодая леди, принцесса Натра и её высочество Флания!» — заговорил он. «Возникли разногласия?» — торчила сострыла невинные глазки. «Что вас? Мы давние знакомые и приятно провели время!» Малейн охмурился, но девушка только отмахнулась. Нассем попрощаемся ненадолго, принцесса Флания, до встречи на церемонии. Бросив напоследок цепкий взгляд, Торчило развернулась и вместе со свитой зашагала прочь. Когда солджерская делегация скрылась за поворотом, Мален кашлянул. "Маля, ужас, на жаль за стол без церемонный приём. Не изволь тебе беспокоиться", улыбнулась Флания и взглянула снова на Зоновию. "Там уже привели чувство в порядок. Как и сказала принцесса Торчило, мы приятно провели время". хотя кто знает, чем бы всё обернулось, если бы никто не вмешался. Мужчина почтительно поклонился. Тогда с позволения вашего высочества представлюсь, как подобает. Малейн, канцлер Делуньо. Я провожу вас. Сюда, пожалуйста. Благодарю. Флани и заноби пошли следом. Атмосфера разрядилась, и свита с облегчением вздохнула. Тем не менее, расслабляться Флани рано, ещё предстояло главное встретиться с королём. К тому же, хотя я выглядел немного жалко, Малин сам забрался по карьерной лестнице, и сейчас пристально изучал принцессу, напустив вско Моску любезности. Фланея обязана быть стойкой. Девушка мысленно снова отхлестала себя по щекам.